Наступила долгожданная пауза, и Паркер осторожно выскользнул из комнаты, а Фрэнсис Морган погрузился в изучение газетной статьи о Панаме, из которой он выяснил, что канал будет открыт для судоходства, по-видимому, не раньше, чем через три недели. Зазвонил телефон, и с помощью электрических нервов современной высокой цивилизации Судьба сделала первую попытку протянуть свои щупальца и добраться до Фрэнсиса Моргана, который сидел в эту минуту в библиотеке особняка, выстроенного его отцом на Риверсайд-Драйв. — Но, дорогая миссис Карзерс, запротестовал он в трубку. Что бы там ни было, это просто временный ажиотаж. Темпы в полном порядке. Это не спекулятивные бумаги, а вполне надежное помещение капитала. Держите их, держите крепко. Все дело, наверное, в том, что какой-нибудь фермер из Миннесоты приехал в Нью-Йорк и решил купить пакеты два акций, просто потому, что они кажутся ему солидными. А так оно и есть. Ну и что тут такого, что они поднялись на два пункта? Все равно не продавайте. Темпика Петролиум — это вам не лотерея и не рулетка. Это крепкое промышленное предприятие. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы оно было не таким грандиозным. Я бы тогда мог финансировать его один. Да нет, выслушайте меня. Совсем это не мыльный пузырь. Мы сейчас одних цистерн заказали больше, чем на миллион долларов. Наша железная дорога и три нефтепровода стоят свыше пяти миллионов. Да одни только действующие нефтескважины дадут нам нефти на сто миллионов долларов. Так что сейчас главная наша задача доставить ее к морю на танкеры. Теперь самое время для вложения капитала. Пройдет год-другой, и государственные бумаги по сравнению с вашими акциями покажутся сущей чепухой. Да, да, пожалуйста. Не обращайте внимания на биржевой рынок. И потом, я вовсе не советовал вам приобретать эти акции. Я никогда не давал своим друзьям таких советов. Но раз уж вы приобрели эти акции, то держитесь за них. Темпико такое же солидное предприятие, как... «Английский банк?» «Да, мы с Дикки поделили вчера вечером трофеи. Подобралась великолепная компания. Хотя Дикки, надо сказать, чересчур горяч для бриджа, да? Везло, как игроку на бирже. Я горяч? Да. Скажите, Гарри, что я отбываю недели на две. Поеду форель удить. Весна, знаете ли? Ручейки журчат». На деревьях сок выступил, распускаются почки, зацветают цветы и тому подобное. Да, всего наилучшего. И держитесь обеими руками за темпико-петролиум. Если они немножко упадут после того, как этот миннесотский фермер кончит играть на повышение, прикупите еще. Я тоже собираюсь так сделать. Это все равно, что найти деньги, да? Да, конечно. Ну «Слишком это крепкие бумаги, чтобы вот так ни с того ни с сего взять и продать их. Ведь они, может, никогда больше не понизятся». «Ну, конечно. Я знаю, что говорю. Я проспал сегодня восемь часов и еще не выпил ни капли». «Да, да. До свидания». Не поднимаясь с кресла, Фрэнсис потянул к себе ленту биржевого телетайпа и лениво пробежал ее глазами. То, что в ней сообщалось... не вызвало у него особого интереса. Вернулся Паркер, неся несколько тоненьких удочек. Каждая из них по своей полировке и отделке была вершина искусства и мастерства.